С кем поведёшься, от того и наберёшься. Через полчаса все были в сборе и, выстроившись в привычном порядке, выехали на дорогу. Когда они поравнялись с шумным караваном, идущим с востоком, на женщин посыпались щедрые, цветистые комплименты и не менее щедрые обещания почти за даром уступить проглянувшиеся товары. Загорелые притоколовые караванщики с залихватскими чубами и огромными усами смотрелись очень экзотично для здешних мест. Будь здесь Юлиан, он назвал бы эту банду запорожскими казаками. Де Фоксу очень не понравились разбойничьи повадки наглых караванщиков и то, что они игнорируют присутствие мужчин и напрямую обращаются к их спутницам. Нахмурившись, он красноречивым жестом положил руку на рукоять меча. Это несколько поумерило, любви обильно пыл караванщиков, но граф не стал испытывать судьбу. После небольшого приперетирательства с Аделией, не вовремя загоревшись идеей посмотреть восточные редкости, он заставил лошадей перейти на галоп и только тогда успокоился, когда караван остался далеко позади. Опосланный на разведку Вагабунда доложил, что за ними никто не увязался. Спустя некоторое время Дефокс поравнялся с Аделей и спросил, все ли в порядке с Цветанкой и Юлианом. Она не стала отпираться и утвердительно кивнула головой. Граф проявил ответную любезность и не стал допытываться, откуда у нее эти сведения. Сказав, что съездят на разведку, он ускакал вперед. Видя это, Руника бросила на свою госпожу умоляющий взгляд и, не дожидаясь ее разрешения, пришпорила лошадь. Но Де Фокс, заметив погоню, сразу же натянул поводья. И уже без капли злорадства Аделия наблюдала, как она горячо жестикулирует, прося разрешения поехать вместе, но граф был неумолим. Когда поникшая Руника вернулась, она поймала ее взгляд и ободряюще улыбнулась, но та поспешно отвернулась, прячась слезы. Как все сильные натуры, телохранительница влюбилась почти мгновенно и уже не могла представить себе жизни без Де Фокса. Аделия искренне ее пожалела, зная по собственному опыту, какую боль причиняет безответная любовь. Вскоре граф вернулся и сказал, что через несколько лье находится небольшой трактир, и там можно будет прилично пообедать, а также немного отдохнуть и привести себя в порядок, что они и сделали. Правда, уйти до прихода каравана им не удалось. Дорогу при отставшей руннике загородил росло-улыбающийся парень. Его щербатой, но довольно симпатичной физиономию украшали устрашающего размера вислые усы и слегка закрученный кудрявый чуб. Не успела она опомниться, как тот с гроба стал её в охапку и звонко чмокнул в щёку. Красоля, сладкая моя, не гневайся. Лучше выходи за меня замуж. Мне как раз нужна такая боевая подруга. Не выпускай свои обычаи. Зверообразный симпатяга с ходу предложил ей руку и сердце. Притиснутая к бычкаобразной груди, Руника могла только беспомощно болтать ногами. Проклиная всё на свете, она стервнила и лупила парню острыми носками сапог оковы на железом. Но он не обращал внимания на довольно чувствительные удары и с неизменной улыбкой заглядывал в её лицо. "Не откажи, доня, клянусь, не пожалеешь", добродушно гудел он. Так и сяк уговаривай страптивицу выйти за него замуж, но в ответ получал лишь полузадушенную ведьееватую ругань, которая вызывала взрывы доброительного хохота у его товарищей. Соглашайся, Доня, то наше воевайську кидатье порайская, и с тех пор парубок в горе и печали, подначивали они. Первый схватился от Дели. Обнаружив отсутствие своего телохранителя, она вернулась в трактир и этим вызвала новый взрыв оживления среди караванщиков. Хлопцы, да это ж та гарна девчина, что встретилась нам на дороге! Весёлые запорожцы окружили ведьму, и на неё со всех сторон посыпались предложения руки и сердца. Вот дура, могла бы спрятаться за внешность старухи, подосадывала Аделя на свою опролошность. Восхищённые красотой женщин, караванщики явно куражились. Кто-то из парней схватился за сердце, закатив глаза, простонал, что умирает. Видя, что так просто им не вырваться на волю, ведьма решилась на крайние меры. Готовясь к атаке, она закусила губу, и в её ладони скрытно запульсировал голубой огонёк, набирающий магическую мощь. Не нужно, со всеми нам не справиться, а колдовство их только обозлит. у пределы её де фокс возникший рядом. Сеньора, представьте мне разборки с караванщиками, а сами уходите, как только выдастся подходящий момент. Не ждите меня, я вас догоню. Он выпроводил Аделию, вернувшись, похлопал запорожца по плечам. Грамило бережно поставил румнику на ноги и смирило его испытующим взглядом. Изящный красавец, хоть и прекрасно сложённый, вызвал у запорожца вгамерический охот. «Дивитесь, охлопцы! Господарик желает драться с самим Иваськой Головатым!» Пробосил караванщик, отсмеявшись и хитро прищурил глаза. «Тогда докажи, панове, что ты мужик, а не ряженая баба! Давай сразимся на кулаках без всех ваших господских железок!» «Как скажешь!» Дефокс передал Рунике меч и кинжал и тихо прошипел. «Пошла вон!» Она неохотно выскользнула из круга, образовавшегося вокруг бойцов, приготовившихся к драке, и часто оглядываясь, двинулась к привизе с лошадьми. Гневный взгляд предал ей прыти, но Грэв тут же забыл о ней и полностью сосредоточился на противнике, который оказался не только мощным, но и быстрым. Свою компанию The Fox догнал уже поздно вечером, и было неясно, как ему удалось удержаться на коне во время пути. Нет, за исключением разбитой губы и нескольких синяков, он был в полном здравии, вот только от него за версту неслось и вухой. Короче, сиятельный граф был не просто пьян, а пьян в стельку. При помощи приоры и руники он спустился на землю и, еле стоя на ногах, похвастался, что не только выиграл бой на кулаках, Но и перепил побеждённого противника. Затем он вынул из перемётной сумы огромную бутыль мутного самогона, подаренную щедрой душой Васькой Головатым, и надолго приложился к её горлышку. После чего Дефокс счастливо улыбнулся и свалился на руки Руники. А она и приуор совместными усилиями выдрузили его на приготовленный лежак, но набравшись и грав ещё не скоро успокоился. Встрепенившись, он требовал то горилки, то чтобы ему подпевали. Проливая пьяные слёзы, он надрывно пел: "Не хочу я обмана супрожества, пусть богата жена и с собой хороша. Я коня запру, от немилой сбегу, к той, что рвётся душа". Ах, колдуня моя, осенняя глазая, огонёк, что пыла этого ночи. Одинокое сердце ранимое переполнено хмелем любви. Ты одна лишь любимая, не гони, пожалей, приути. Поутру дефокс проснулся в мерзлейшем настроении. Мучаясь сильнейшей головной болью, он довел до белого коленя рунику, сунувшуюся было к нему с сочувствием и огуречным рассолом. Была от негодования, она вскочила на коня и куда-то умчалась. Затем он наорал на вагобунда. который порезал его во время бритья, хотя сам был виноват, не желая сидеть спокойно. И только тогда поутих, когда приор не вытерпел и, вспомнив о своем сане, пообещал наложить на него епитемию за сквернословие и неуважение к старшим. Видя такое дело, Аделия подступила к страдальцу со специально приготовленным зельем, снимающим похмельем. После долгих уговоров Де Фокс все же выпил подозрительную фиолетовую жидкость и вскоре был как огурчик. на лицо еще зеленый, но уже довольно вменяемый. Дело дошло до того, что он без панука не взял ведра и отправился за водой. На этот раз они были полны доверху, и по дороге из них не пролилось ни капельки. Ближе к полудню Дефокс помирился с Руникой. Правда, это не стоило ему особых усилий, было достаточно глянуть в ее сторону, и она, просияв, тут же бросилась к нему. Сиятельный граф не церемонился с любовницей из простонародия, и Аделия отвернулась, не желая видеть, как он унижает её телохранительницу. В своих чувствах рунико совершенно не знает меры, огорчённо подумала она. Жаль, что когда мы влюблены, то совершенно глухи к словам тех, кто желает нам добра. Во время полуденного привала граф обнаружил в своих сумках огромный шмат вкуснейшего сала, ещё один щедрый подарок от запорожского казака. И вскоре от всей компании за версту несло крепким чесночным духом. Даже ведьма не брезговала и на привале первым делом тянулась за бутербродами с любимой закостью славянских народов.